в то время было меньше лет, чем ему сейчас самому, на Монфоконскую виселицу. Его толкнула на это лишь жажда мести, злоба при мысли о том, что кто-то другой более могуществен во Франции, чем он в Луа. И вот теперь, сидя во дворе своего замка Перрей, наблюдая за полетом птиц ы глядя на то, как конюши выводят прекрасных лошадей,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 Безусловно, его высочество Валуа считали и не без основания п у т а н и к о м зачастую решавшим государственные вопросы с налету и руководствовавшимся в делах скорее минутным настроением, нежели государственной мудростью. Однако, потершись по всем дворам, странствуя из Парижа в Испанию, из Испании в Неаполь, защищая интересы святого престола в Тоскане, у ч а с т в у ю во всех фландерских к о м п а н и я х плетя интриги с целью захватить престол священной империи и заседая в течение тридцати лет в Совете при четырех французских королях, Карл Валуа привык связывать интересы королевства с общей европейскими делами. Это делалось как-то само собою, даже без участия его воли.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 Причем подразумевалось, что принц Эдуард, став герцогом Аквитанским и графом Понтье, привезет с собой обещанные 60 тысяч ливров.